За всей этой суетой, за разбитыми бокалами, пролитым на скатерть дорогущим Ольгиным шампанским, за поздравлениями президента, которые умный Серега скачал из интернета задолго до прихода Нового года в наши московские широты, я так и не сумела выкроить время и поговорить с Карасиком по душам. Я видела, как ей плохо. Было понятно, что она очень страдает. Дети, кажется, так и не поняли, куда делся их блудный отец. Они, кажется, думали, что он уехал в какую-то очередную командировку и скоро приедет. Вовочка часто звонил Стасу на мобильный и о чем-то с ним долго разговаривал, после чего Карасик разражала новой порцией слез, а я крутилась, вылавливала из ванной тарелки, вылавливала с лестничной площадки Элю с Вовочкой, которые выбежали туда смотреть, как тетя Оля целуется. В общем, меня хватало только на то, чтобы ласково и поддерживающе улыбаться, если мои глаза встречались с Карасиковыми. Но этого, конечно, недостаточно. Поэтому, когда куранты били свои магические двенадцать ударов у нас, в Москве, я загадала три желания, как я делаю это обычно. Первое желание — чтобы все были живы-здоровы. и Второе желание — чтобы мы с Элькой наконец-то попали в Диснейленд. Третье желание, чтобы Стас Дробин и Стерва Сухих получили по заслугам. Желания у меня были, в общем-то, переходящие, как знамя. Из года в год они не менялись, потому что, чтобы все были живы-здоровы, и я действительно всегда очень хотела, и пока это сбывалось, чтобы попасть в Диснейленд. Это у меня была такая идея фикс, уж не знаю почему. Марлена как-то рассказывала, как она была в одном из этих парков, и подтвердила, что это совсем не одно и то же, что у нас тут в парках отдыха. Там есть еле уловимое чувство полета. Там можно хоть целый день летать с одной вершины дерева на другую, можно видеть на много километров вперед, можно даже простудиться от ветра, который продувает тебя на высоте. Я хотела этого. Я представляла себя летящей ввысь и падающей вниз, хохочущей, как ребенок. Но это желание пока что не сбылось. Да и не было особых шансов, чтобы оно сбылось. Не на зарплату врача в поликлинике, выписывающего с утра до вечера таблетки и выдерживающего натиск больных старушек, которые в борьбе за здоровье могут половину поликлиники разнести в щепки, Третье желание тоже было обычно — встретить принца на белом коне. Я писала его больше для проформы, так как не особенно верила в принцев. Впрочем, знакомство с Марленой заставило меня во многом пересмотреть свои стандарты. Иван Ольховский был, конечно, мечтой поэта, точнее поэтесы, Симпатичный, молодой, без вредных привычек драться или надираться до полусмерти по выходным, Владелец собственной сети каких-то интернет-порталов не жалеет денег на жену, что уже делает его практически святым, в то время как Карасиков Стас выпиливал ей по кусочку мозга за каждое купленное платье, а Венген, странный муж с татуировками на фалангах пальцев, вообще частенько забирал у нее честно заработанные гаданием и шарлатанством деньги. Иван Альховский спокойно оплачивал жене, спа поездки в Турцию и выдавал ежегодные суммы на обновление гардероба, так что принцы существуют. Ничего не скажешь. Так что я писала желание, хотя не верила в него до конца. Теперь, когда передо мной встал вопрос, каким из желаний пожертвовать ради карасикового счастья и благополучия, я без промедления выкинула из списка последнее. Без «Принца» я еще годик перекантуюсь, а вот без «Диснейленда» нет, оказывается. Хочу летать. — Галь, ты что такая загадочная? — спросил меня Тимофей, глядя на меня из-под бороды и шапки Деда Мороза. — Не подавилась? По спине не постучать. — С Новым кодом кричали все вокруг. Телефон раскалился от обилия желающих поздравить нас или быть поздравленными. Звонила Марлена, кричала что-то про светлое будущее для всех, кроме сухих. Звала в гости второго числа. — Первого не могу. Мы тут явно не сможем встать. У нас еще два ящика виски, — радостно поделилась она. — Давай подарки, — кричали Сашкины дети, пытаясь сорвать с Тимофея камуфляж. Эля стояла и смотрела на Тимку с таким задумчивым видом, что я усомнилась, что в следующем году мне удастся ее снова как-то убедить в существовании волшебника с белой бородой. — А кто почитает стишок? — попытался кокетничать Тимка. — А кому я могу бороду подпалить? — спросил в ответ Серега, размахивая горящим бенгальским огнем. Тогда вмешалась Ольга, выстроила детей по росту, и, кажется, по цвету волос, велела читать стихи и петь песни. Тимка еле дождался конца всей этой самодеятельности, а вот у Пашки никаких проблем не было. К моменту наступления Нового года он уже мирно спал в кресле в углу, убаюканный достаточным количеством алкоголя. А что самое обидное, его пьяный умиротворенный вид ничуть не раздражал Эльку. Я лично видела, как она стояла рядом с ним и гладила его по волосам. Вот что у детей в голове, не скажите? В общем, Новый год удался. Мы даже ходили запускать фейерверк, но тут с нами случился конфуз. Фейерверк у нас был один, большой, стоил, как три бака бензина для моей колымаги. Мы на него сильно рассчитывали. Он должен был всех поразить, должен был разукрасить небо какими-то мерцающими звездами и сиянием. Нет, я ничего не хочу сказать, он сработал. Мы запускали его с детской площадки около моего дома, но даже тут нам пришлось минут двадцать ждать, чтобы освободилось более-менее пристойное место для нашего салюта. И пока мы ждали, поняли, Насколько бледно смотримся на фоне остальных цветов и фонтанов огня, зажигающихся в небе. Мам, а красиво, красиво! Радовалась Элька, глядя на чужие фейерверки, а при залпах одного в виде букета из огней и переливов она начала скакать, хлопать в ладоши и визжать от восторга. Подожди, Элечка, сейчас. — И мы запустим свой, — заверил Тимка. — Пожалуйста, — вежливо кивнули нам, отстрелявшиеся отдыхающие, с недоумением и скепсисом глядя на нашу одну-единственную коробочку. — Бабахни! Бабахни! — давай, — кричали Серега и Вовочка хором. Потом наша коробка за три бака жидко бахнула, невысоко взлетела и немножечко поискрилась. — И все? — возмутилась Элька, а потом вдруг как-то насупилась и крикнула, показав пальцем на уходивших со двора прошлых зажигающих. — Пусть лучше опять они, мам! — Чуш, Эля! — Сейчас будут еще и другие! — шепнула я. И потом, честно растратив собственный скудный запас, мы еще целый час наслаждались тем, как роскошно, с выдумкой, а главное исключительно дорого, выкидывает в небо собственные деньги весь наш район. Тимка даже же подошел ко мне и в какой-то особенно запоминающийся момент сказал, — Эти вот звезды тысяч десять за один залп стоят. Я знаю, я видел. Ужас! Такие деньжищи! «Хорошо, что не наши. Теперь я всегда буду просто ходить и смотреть, потому что мне в моей поликлинике на это не заработать», — хмыкнула я.